Глава 25, -я. решение. Нет, ответил я, девочки невиновны. Берг Дически облегченно выдохнул. Тогда не думаю, что я буду против, сказал он. Если только сам не захочу убить негодяев. Я не ответил. Что-то мы заболтались, сказал он. Пожалуй, составь компанию Арзет и мачехи Егора, а после чая мы продолжим разговор. «А разве вы не пойдете со мной?» – спросил я, удивившись. «Нет», – ответил Петр Игнатьевич. «Мне еще слишком тяжело шевелиться, а тебе, я думаю, можно доверять после стольких случаев. Извинись за меня и составь компанию дамам. Ты знаешь достаточно, чтобы Настя не распознала подмены». А после чая Семен проводит тебя обратно ко мне. Нам есть о чем поговорить. Я зря слишком предвзято относился к тебе». Торгаш до мозга костей», — сказал я, подымаясь. «Или правильнее сказать «политик»?» «Я приду». Поднявшись, я вышел прочь, оставив Берггичевского. Управляющий, который был, судя по всему, Семёном, уже ждал меня за дверью. «Идемте, Егор Петрович», — кивнул он мне. «Не будем заставлять девушек ждать. Ох, как вы выросли!» «Чужие дети быстро растут, Семен», — ответил я. «И свои тоже», — кивнул управляющий. «Но я никогда не различал ни тех, ни других. Мне кажется до сих пор, что я вчера убирал от вас сахар и сгущенку на самую верхнюю полку». «Теперь это не понадобится», – улыбнулся я. «Я перестал любить сладкое». «Да? Какая жалость, Егор Петрович! А я вот полюбил пить чай с малиновым вареньем». «Да, и этот чай будет с малиновым вареньем и медом. Надеюсь, вы не станете отказываться от него». «Конечно нет», – ответил я. «А если есть лимон, попрошу еще чашку». «Вот это просто здорово!» «Чай у нас самый разный, пять сортов как минимум держим», – пробасил управляющий. В столовой нас уже ждал накрытый на шестерых человек стол и дымящиеся чашки чая, но ну и ко всему легкая закуска к нему. «Прошу прощения, отцу не здоровится, поэтому он остался у себя», – сразу начал я, разглядывая собравшихся за столом. Уже известная мне Анастасия Павловна – Хмурый парень моих лет, который с трудом скрывает свое недовольство, это должно быть ее сын Степан. Девушка его жилет с волосами, собранными в косу, которая кивнула мне, когда я вошел. Особой радости, впрочем, не выказала, но и формально поприветствовала. Ее дочь Вера. Замечательно. Обожаю натянутые отношения между родственниками, а особенно между родственниками таких кровей, как эти. Сама Анастасия выглядела несколько сконфуженной и обеспокоенной. Интересно, что ее беспокоит больше – вероятный муж, который сейчас не в лучшем состоянии, или то, что нужно общаться с его сыном, который настроен не слишком дружелюбно. А вот Наталья, напротив, была рада моему визиту и даже искренне улыбнулась. «Может быть, стоит перевести его в клинику?» – спросила Анастасия Павловна. «Как вы считаете, Наталья Андреевна?» «Это не будет лишним, Анастасия Павловна», – кивнула Наталья. «Сейчас его жизнь в опасности». «Егор, как он?» – спросила Вероника. «Лучше, чем час назад», – ответил я. Впрочем, разговор о своей госпитализации и об остальных делах он отложил на после чаепития. «Егор, чтобы ты не подумал лишнего», – начала условная мачиха Тот инцидент с охранниками был просто нелепой случайностью. «Я так и подумал», – кивнул я, отпивая чаю, в который положил ложку меда и ложку малинового варенья. «Впрочем, отец сказал, что будет разбираться с этим вопросом лично». Наталья Павловна замолчала. «Чувствую, кто-то может получить по шее после сегодняшних событий, если не она сама» то как минимум те орлы, которые проявили инициативу и самоуправство. «Впрочем, почему бы нам не поговорить о чем-нибудь более приятном?» – кивнул я, меняя тему и несколько разряжая обстановку. «А почему бы и нет?» – улыбнулась Анастасия. «Петр Игнатьевич скоро поправится и снова будет с нами. Это уже хорошая новость». «Я собираюсь сменить фамилию». Прокашлялся Степан и посмотрел на меня, как мне показалось, с вызовом. Ого, парень явно метит на место наследника и даже говорит это с некоторым вызовом. Дурак или карьерист? Он что, считает, что Берг-Дичевский, который уже готовил на это место собственную дочь, отдаст такую должность чужому сыну? Что-то мне подсказывает, что ему такой расклад не понравится. На какую? Невинно поинтересовался я. «Берг Дичевский», – насупился он, продолжая смотреть на меня. «У нашей семьи должно быть твердое плечо, на которое можно опереться. Хватит взваливать все на женщин». «Это что, такой вызов? Или откровенный намек?» «Да, тогда он и правда дурак, если пытается намекнуть на мою, или точнее Егора, несостоятельность после того, что я сделал за последние дни». Или Петр Игнатьевич просто не посвящает его в такие вещи? Тогда это будет вдвойне забавно, когда он преисполненный исполненной гордости попытается построить ту же Анну, зная ее характер, сядет там же, где стоит, если не ляжет. Анастасия Павловна с некой тревогой посмотрела на меня. А она не дура. Понимает, как дует ветер, а решение ее сына, судя по всему, его собственное. «Был бы умнее, то попытался бы построить отношения с Анной». «Нет, Анна ведь выходит замуж, тогда с Сашей». После чего, оставив собственную фамилию, влился бы в семью. При таком варианте он бы выиграл гораздо больше. «Похвальное решение», — улыбнулся я улыбкой чеширского кота. «Благородное. Тогда я смогу звать тебя уже на законных основаниях братом». Степан промолчал не понимая, как реагировать на мои слова. А вот его сестра, наоборот, напряглась, почувствовав какую-то опасность. Умница. «Алексей, я считаю, что тебе не стоит с этим торопиться», посмотрела на него мать. «Я уже все решил, мама», ответил он. Я пожал плечами. «Как находите этот чай, Наталья?» спросил я Арзат. «Он просто великолепен, Егор». «Возьмите эти клеры, протянула их Наталья Павловна. «Наш кондитер очень старался, когда делал их. Вы просто обязаны попробовать». В такой вот условно-нейтральной беседе закончилось наше чаепитие, после чего я вызвался проводить Наталью до ворот. «Было приятно познакомиться с твоими родственниками», – сказала она. «Спасибо», – кивнул я. «Моим сестрам ты тоже понравилась». «Да, просто замечательные девочки», — кивнула она. «Егор, а что насчет расследования? Я не берусь руководить или ставить тебе палки в колеса, наоборот». «Хм...» — я задумался. «Похоже, нашел как минимум двух человек, которые были замешаны в том похищении и в пропаже людей. Сейчас я стараюсь найти у них мотивы и доказать причастность к этому». Наталья сделала знак своим охранникам и, взяв меня под локоть, неспешно двинулась вперед по асфальтированным дорожкам. Машина поехала следом на некотором отдалении. Расскажешь?-спросила она. Непременно, кивнул я, но мне нужна будет твоя помощь. Непременно, кивнула девушка. Та одежда, в которой я попал в вашу клинику, начал я, она сохранилась. «Думаю, да», — ответила Наталья. «Скорее всего, лежит в камере хранения». «Думаю, кое-что я тебе могу открыть», — сказал я. «Я забрал ее у человека, на которого работали похитители, увезшие тебя и Анну. Это он облучал меня. Он же пытался меня убить. Лица его я не видел, но могу сказать, что это мужчина среднего роста и крепкого телосложения. Кстати, По этой одежде можно установить его личность. Наталья задумалась. «Возможно, если она есть в базах», — сказала она. «Если его в них нет, у нас будут просто образцы ДНК этого человека». «Ничего, что на моей одежде могут быть мои следы». «Думаю, нет», — кивнула Наталья. «Просто возьмем твои образцы, а потом проверим ту одежду. Егор». «Так это сделал он?» «Извини за то, что я наговорила тебе при первой встрече. Я думала, ты сам вызвал облучение». «Ничего страшного», – пожал плечами я. «Меня даже тронула тогда твоя забота. Сейчас главное проверить одежду. Узнаем его личность, найдем преступника». «Хорошо, тогда поехали сразу со мной в клинику», – кивнула она. «Извини», – покачал головой я. Отец просил зайти к нему и продолжить разговор. Наталья кивнула. «Тогда чуть позже. Удачи, Егор!» Я кивнул и пошел обратно в поместье. Берг Дичевский уже ждал меня и не старался скрыть нетерпение. «Я уже думал, что ты не придешь», – проворчал он. «Так что там с покушением? Кто и за что пытался убрать моего сына?» Один из участников парламента, сказал я. Я внимательно изучал документы и слухи в сети, сплетни, новостные ленты и те документы, которые передали мне ваши корейцы. Покушение на Егора никак не связано с ним самим. Дело в вас. Я откопал ряд законопроектов, которые должны были быть продвинуты в парламент. И ряд из них вы бы отклонили, отказав поправки закона или принятия нового. Тогда те, кто хотел продвинуть определенный законопроект, решили отравить Егора. После такого скандала, как «Сын конгрессмена-наркоман», вы были бы вынуждены пойти в отставку, сами или под давлением общественности. Берг слушал молча и внимательно. Но этот факт удалось скрыть. Егора отправить на лечение, а его место занял я. Тогда же у заговорщиков начались опасения за свою жизнь. Настоящий Егор мог разоблачить их. И тогда они подослали ко мне убийц, возле клиники Арзат. Затем спровоцировали две дуэли с Милославскими, а на второй нашли умельца, который применил запретную технику, которая должна была убить Егора. Ничего не вышло, делом заинтересовался тайный советник. Были пойманы Юдин и Чапив и забраны в подвалы на допросы. Заговорщики затаились и заметили, что Егор то ли забыл все, то ли решил ничего не говорить. Тогда они пошли другим путем и решили просто отравить вас. Тогда при вашей смерти вы не смогли бы отклонить такой законопроект, и они получили бы то, что хотели. «Суки!» – процедил берг -Дичевский. «Скажи мне, кто это, и я сам их убью». «Не так быстро», – я поднял руки. «Сначала я получу доказательства, чтобы быть уверенным, что не ошибаюсь, а после…» «После разделаюсь с ними». «Как быстро ты сможешь их получить?» – посмотрел на меня Берг Дичевский. «Возможно, уже сегодня. Если не сегодня, то через пару дней. Возможно, мне понадобится содействие Чона или других ваших людей». «Будет тебе содействие» кивнул Пётр Игнатьевич. «Да, кстати, Чон он сказал, что оставил тебя довольно далеко от моего поместья, а ты смог добраться до него за десять минут. Как тебе удалось?» «Секрет», — ответил я. «Пожалуй, вам лучше посетить клинику Арзат, да и мне сейчас тоже». ха усмехнулся Бергничевский. «Я говорил тебе не связываться с той девушкой и не пользоваться привилегиями положения». Но это как раз и спасло мне жизнь. Забавно. Ага. Дадите мне машину до клиники Арзат. Угу. Я сейчас сам туда отправлюсь. Поедем вдвоем. В машине мы ехали молча, думая о каждой о своем. После того, как приехали, Петр Игнатьевич сказал. И да, будь рядом с моими девочками. Я удивленно посмотрел на него. «Не дай их в обиду», — пояснил он. ч он их охраняет, но еще один человек рядом не будет лишним». «Хорошо», — кивнул я, помогая ему войти. «Егор, результаты готовы. Повернулась ко мне на стуле Наталья». «И?» — спросил я. «Удалось снять ДНК и другие следы и выяснить, что это действительно мужчина, неодаренный предположительно, около 50 лет. Правша и, возможно, имеющий несколько детей. Но личность установить не удалось. Данная ДНК у нас отсутствует. Такой человек ни разу не проходил у нас ни лечение, ни обследования. «Что и следовало ожидать?» – пожал плечами я. «Пока не будем циклиться на этом. Можешь проверить, мой Лебен? Мне кажется, что его уровень и состояние его и клеток – которые его выделяют, сильно изменились. «Пойдем». Наталья, уже не смущаясь, взяла меня за руку и повела в знакомый кабинет. «Ложись, я сделаю проверку». После уже знакомой мне процедуры она сказала. «Знаешь, Егор, развитие твоего Лебена поражает. Резерв увеличился примерно в два, нет, чуть меньше двух раз, а активность стала сильнее» чем у только что пробудившихся неофитов. «Чем это грозит?» – спросил я. «Какие могут быть последствия?» «Пожалуй, только повышенный аппетит», – ответила Наталья. «Однако сейчас ты очень силен. Конечно, не уровень матерого одаренного, вроде твоего отца, но я бы сказала, неплохой такой средничок. Немного тренировок, немного терпения, и ты сможешь побеждать довольно сильных одаренных». «Превращение потоков лебена в поврежденные клетки – не единственная твоя способность, ведь так?» «Да, это так», – ответил я. «Тогда не буду пытаться узнать твои секреты», – мягко улыбнулась она. «Как отнесся твой отец к этому?» «Хм... Не повезло мне опять получить такой вопрос. Петр Игнатьевич, по идее, должен только радоваться за сына и прыгать от радости», Вот только он знает, что не я его сын. И как теперь ответить?» «Хм... Я бы сказал, что тут все сложно», — ответил я. «А девочкам об этом знать не нужно». «Самопожертвование ради сестер», — поняла по-своему Наталья. «Очень благородно, Егор. Начинаю понимать, как должен выглядеть настоящий мужчина. Впрочем, Егор, я хочу тебе сказать...» Думаю, что ты и сам это уже понял, что клан Арзат будет всегда рад видеть тебя. Оу, приятно-то как. Бальзам на мою душу. Милославские, которые объявили об этом чуть не прямым текстом, плюс не помню кто, Женя или ее брат, так двусмысленно пошутили, что с их отцом я знаком и теперь осталось только познакомиться с ее матерью. Арзат тоже сделали предложение. Приятно. Но обидно, потому что, скорее всего, я так и не смогу им воспользоваться. Обидно вдвойне. «Спасибо», – с чувством ответил я. «Я рад, что знаком с тобой, Наталья». Впервые за все время нашего знакомства Наталья едва заметно смутилась и слегка покраснела. «Хм, Егор», – сказала она, снова взяв себя в руки. «Этот плащ дал только косвенные улики». Как ты собираешься поступить теперь? Пока думаю, можно не торопиться, сказал я. Я попрошу людей моего отца привести еще несколько образцов и попрошу тебя исследовать их. Понятно, кивнула Наталья. Значит у тебя уже есть подозреваемые. Спасибо, кивнул я, подымаясь. Зайду еще раз к отцу. Егор, остановила меня почти на выходе Наталья. Я буду рада, если ты мне напишешь. Кивнув, так и не найдя нужного ответа, я вышел. Эх, жизнь моя жестянка. Понимаю, что мне ничего, по идее, не светит и аж ж становится. Стоп. А что, если попросить у того же Бергючевского дворянский титул? Клана у меня нет, но с дворянским титулом и способностями сильного одаренного я стану тем же аристократом а после моего контракта и выручки от него получу солидный куш денег. Тогда можно будет уже смотреть на такую девушку, как Наталья, уже никак на что-то недосягаемое. Или на ту же Евгению, если вдруг окажусь неприятен в новом качестве Арзат. В конце концов, Арзат – очень могущественный и сильный клан, и они могут отказаться иметь дело с одиночкой, который в прямом смысле поднялся из грязи в князи. «Да. И милославские могут прийти к таким же выводам. Что-то я размечтался. И какие опасности могут ждать меня после того, как я это сделаю? Сколько акул и пираний могут пойти по моему следу? Да или нет? Нет или да? Никогда не думал, что это будет такой сложный выбор. Как все-таки трудно решиться кардинально изменить свою жизнь?» Плюнув на все... Я отправился в люкс-палату Бергдичевского. «О, вижу, ты настроен серьезно», – повернул голову Бергдичевский, отрываясь от созерцания телевизора. «Говори». «Хм», – остановился я. «Вы говорили о том, чего я хочу. Пожалуй, я понял, чего хочу, кроме мести». «Так», – внимательно посмотрел на меня Бергдичевский. «Статус аристократа», — сказал я. «Пусть даже формальный или не дающий привилегий». «Вот это другое дело». Мне показалось, что Бергдичевский даже повеселел. «Садись, обсудим хотя бы общие черты». Я сел рядом на кресло. «В клане или просто статус аристократа?» — поинтересовался он. «Пока не могу сказать». Я буду за тот, который даст больше преимуществ». «Правильно. Такие вещи с кондычка не решаются», — кивнул Петр Игнатьевич. «И какой статус? Фиктивный, неодаренного аристократа или другой?» Я помедлил. «Я одаренный», — ответил я, не став скрывать это. Петр Игнатьевич улыбнулся так, словно был котом, сожравшим крынку сметаны. Узнал одну из моих тайн и начал конструктивные переговоры. «Значит, полный статус», — кивнул он. «Будешь образовывать клан или нет?» «Не знаю, пока не думал». «Не вижу ничего сложного», — повеселел Бергдичевский. «Вижу как минимум три способа это сделать. Но знаешь, мне нужен будет небольшой шаг навстречу с твоей стороны. Доказательство виновности». Ты знаешь кого? После этого я лично займусь твоим желанием. Я снова помедлил. Не получится у меня совершить свою вендетту в тайне. Все-таки выгадал свое, политик, мать его». Согласен, кивнул я. По рукам, протянул ладонь Петр Игнатьевич. По рукам, кивнул я, беря его ладонь. Берг не спешил отпускать мою руку. «Знаешь, если бы мы начали работать вместе, то я бы хотел знать твое имя», — сказал он. Я снова помедлил. «Константин», — ответил я. «Хитрый черт». Дечевский пожал мою руку и победно улыбнулся.